Глава 41. Пока тетя поддерживала беседу, мое внимание привлекла медленно прогуливающаяся пара. Они шли, неразрывно держась за руки, двое пожилых людей, а обоим, судя по всему, далеко за 70, а может, и за 80. Он, слегка сутулившись, но не потеряв военной выправки, одет был в меховое пальто с расстегнутыми полами, из-под которых виднелся безупречный ансамбль рубашка с мягким шейным платком и светлые брюки со стрелками. Она, миниатюрная и прямая, как тростинка, в длинной собольей шубе, из-под которой выглядывало платье цвета весенней листвы. Неожиданно они остановились у витрины с нижним бельем. За стеклом переливались соблазнительные шелковые ткани, кружева, полупрозрачные комплекты, наряды, которые, мне кажется, могли смутить даже девушку. Мой интерес усилился — И я с большим вниманием начала следить за ними. Мужчина, не разжимая пальцев супруги, склонился к ее седым вискам и что-то прошептал, указывая на особенно дерзкий комплект. Внезапно его лицо преобразилось, морщинки у глаз сложились в лукавые лучинки, а в уголках губ заплясали ямочки. Его дама, бросив взгляд на указанное, вдруг рассмеялась. По девичьи прикрыв рот, но не сумев вскрыть озорной огонек в глазах. От них исходило такое тепло, такая глубокая, тихая нежность, что в этот миг весь мир для меня сузился до этой пары. Я почувствовала удивительное чувство зависти, не злой, а светлой зависти к тому долгому и прекрасному пути, который они прошли вместе, рука об руку. Улыбка сама расцвела на моем лице. «Если старость с любимым рядом, то только такая». «Тогда договорились», — голос Ангелины Павловны грубо вернул меня в реальность. Я безнадежно потеряла нить разговора и теперь могла лишь механически кивать. Ждем вашего управляющего. И на днях пришлю вам приглашение. Надо же представить вас обществу. В этой глуши так мало достойных людей. Нам следует держаться вместе». Меня покоробила фраза про «показать нас обществу», И я недовольно передернула плечами, а Ангелина Павловна, занятая своим монологом, ничего не заметила. Она говорила с еще большим убеждением. «Конечно, жениха приличного здесь не сыщешь», — продолжала она с наставительным видом. «Но знать, в каком кругу вращаешься, необходимо». Екатерина, внимательно следившая за нашей беседой, заметила мое недовольство и резко сменила тему разговора. Ее извинительно веселая улыбка была настолько естественна и искренна, что погасила вспышку моего негодования. Коснувшись руки матери, она проговорила, закатывая глаза. «Мама, пошли уже! Во-первых, мы задерживаем девочек. А во-вторых, к тебе же собиралась сегодня пожаловать графиня Евсина». Лицо Ангелины Павловны сразу просветлело от предвкушения. Было очевидно, что именно эта графиня станет первой, кому она поспешит рассказать о нашей встрече. Наконец-то мы распрощались с Екатериной и Ангелиной Павловной. Когда их фигуры скрылись за поворотом, я невольно выдохнула с облегчением, времени оставалось в обрез. Надо было уже поторапливаться. Бросила последний взгляд на то место, где еще недавно стояла та удивительная пара, но они уже исчезли в вечерних сумерках. Пойдем скорее», — выдохнула я, уже ускоряя шаг и увлекая Ульяну за собой. «Нам еще нужно успеть в лавку». К счастью, подарок для Василины нашелся сразу. А дальше, не теряя времени, мы поспешили к месту встречи, где нас уже должны были ждать наши люди. Мы шли быстрым шагом, растворяясь в уличной толпе, когда Ульяна, до этого хранившая молчание, негромко произнесла, слегка наклонившись. «Арина, заводить разговор о посуде было несмотрительно. Это преждевременно». Нам следовало сначала обсудить это между собой, а теперь мы связаны обязательствами. Я молча кивнула, признавая ее правоту. Ты права, тетя, согласилась я, но возможность была слишком хороша, чтобы ее упускать. В свое оправдание могу сказать, что, во-первых, это отвлекло их от более щекотливых тем. Вместо плачевного состояния поместья они заговорили о перспективах производства. Я сделала небольшую паузу. А во-вторых, мы ведь не назвали конкретных сроков. Предзаказ — это всего лишь предзаказ, никаких жестких обязательств. Да и не собираюсь я затягивать с его выполнением. Ульяна вздохнула, но кивнула. Может, ты и права. Значит, времени на раскачку у нас совсем не осталось. Нужно срочно обсудить все с Василием. Сумерки сгущались, опустевшие улицы окрашивались в багряные тона заката. Когда мы, наконец, достигли постоялого двора, солнце уже касалось линии горизонта, заливая округу золотисто-алым светом. Длинные лиловые тени зданий тянулись через всю дорогу, а в воздухе витал свежий вечерний холодок, смешанный с ароматом влажной последневного зноя травы. Переступив через порог двора, мы сразу погрузились в знакомую атмосферу. Густой запах свежего сена, терпкий дух конюшни — и едва уловимый дымок, струящийся из печной трубы. Ульяна, бросив короткое «Я узнаю, нет ли вестей», направилась к главному зданию, а я осталась стоять посреди двора, жадно вдыхая полной грудью. Возле невысокой изгороди, отделявшей двор от конюшен, стояли массивные дубовые бочки с водой. Я опустила ладони в прохладную влагу, вода, еще хранящая дневное тепло, приятно ласкала кожу. С наслаждением умыв лицо, я почувствовала, как вместе с дорожной пылью смывается и усталость долгого дня. Такое простое, но удивительно приятное ощущение. И в этот момент раздалось резкое фырканье прямо у меня над головой, за которым последовал легкий перестук копыт. Я развернулась, не успев вытереть лицо, и встретилась взглядом, с огромным карим глазом, внимательно изучавшим меня из-за изгороди, в котором читалось любопытство и едва уловимая снисходительность. Лошадиный глаз. Сразу стало смешно от собственного испуга, ведь лошадей я никогда не боялась. Вспомнив, что в кармане шубы у меня лежит морковь, завернутая в трепицу, которую мне дал на прощание продавец овощей, я быстро достала ее. Разломила оранжевый корнеплод на три толстых ломтя и протянула к нагло вытянутой рыжей морде. Лошадь, ни секунды не сомневаясь, взяла угощение с удивительной аккуратностью. Ее бархатистые губы нежно щекотали ладонь, вызывая смешок. Громко захрустев сочным кусочком, она тут же потянулась за следующим. «Ах ты, хитрюга!» — засмеялась я, удерживая второй кусочек. «Да подожди ты, сейчас дам!» «Арина, вы уже познакомились?» — раздался голос Василия. Он быстро приближался к нам через двор, а чуть позади него шли Никита с Ульяной. Я обернулась к нему, держа в руке оставшиеся кусочки моркови. «С кем?» — недоуменно спросила я, глядя то на него, то на лошадь. «Да вот же!» — Василий кивнул в сторону изгороди. «Это ваш подарок?» «Лошадь, видя, что я отвлеклась на разговор, а у меня в руке еще есть желанная морковка», нетерпеливо ткнулась мягкой мордой мне в плечо, требуя продолжения банкета. «Разбалуйте!» — со смехом предостерег управляющий, подходя ближе. «Но «Ну, не обеднеем, если иногда бедная лошадка попросит морковки», — поддразнила я его, протягивая третий кусочек. Бедная лошадка согласно кивнула головой, приняла морковку и, прожевав, ласково ткнулась мне в щеку. «Ну вот», — пробормотала я, вытирая мокрое пятно рукавом. «Теперь опять умываться, да?» Ее зовут Рыжуля», — сказал Василий, остановившись рядом. «Молодая, немного капризная, но отличная лошадь, резвая. И теперь она ваша. Подумали, что вам захочется сразу с ней познакомиться. Остальных уже перегоняют в имение». Я отвлеклась на разговор с Василием, и Рыжуле это явно не понравилось. Она резко и громко фыркнула мне прямо в ухо, выражая свое недовольство. От неожиданности я вздрогнула и отпрыгнула назад, в аккурат, в широкую грудь Василия, который вовремя успел меня поймать, не дав упасть. «Говорю же», — повторил он с улыбкой, придерживая меня за локоть, — «капризная немного».